Глава 5. В подземелье нам приходится провести гораздо больше времени, чем мне бы хотелось. Если быть точной не меньше трех дней, возможно, дольше. Из-за отсутствия дневного света и постоянного однообразия кажется, будто время тянется бесконечно. А причина того, почему мы до сих пор здесь, до банального проста. У Джарода возникли какие-то проблемы, и из-за них он не может покинуть свой новый дом и людей, оказавшихся в его подчинении. На это время главный передал нас Джона по печенье Молли, которая показала нам все и рассказала о местных правилах и законах, а также познакомила с населением, представляя новенькими. «Все эти дни меня не покидает постоянное напряжение, ведь внутренне я готовлюсь к тому, что вот-вот появятся преследователи из другого мира и прервут мое существование, а также жизни множества невинных людей». Джо целиком берет на себя функцию по коммуникации с местными, а я... Практически все время нахожусь в пучине мрачных раздумий. Это и, скорее всего, то, что у меня непривычные для людей глаза, без труда ограждает мою персону от лишнего общения. Да мне его и не хочется, ведь с каждой новой минутой, проведенной в подземном убежище, я чувствую, как время безвозвратно утекает сквозь пальцы, постепенно лишая нас шанса уйти невредимыми. На второй день я даже явилась к Джареду и объявила, что мы с Джо должны уйти, желает он нам помогать или нет. «Думала, после этой встречи у меня появится сквозная дыра в голове, покрытая льдом от его яростного взгляда». Тогда Купер заявил, что ни за что не отпустит сестру без сопровождения, а сопровождать ее он должен обязательно лично. И вот сегодня, оставив Джо Молли, вновь отправляюсь на поиски Джареда. Что бы он ни говорил, но ожидание меня убивает. Я больше не могу сидеть, сложа руки. Еще в первый день мне удалось запомнить расположение нужных коридоров поэтому найти его кабинет не составляет труда. Останавливаясь напротив двери, коротко стучу и, не дожидаясь позволения войти, распахиваю створку. Разочарованно вздыхаю, ведь внутри пусто и темно. Но противоположная входной дверь оказывается открыта, поэтому я прохожу в помещение, не желая так легко сдаваться. Там, куда я шагаю, тоже отключено освещение, но с недавних пор меня больше не пугает темные пространства. Не успеваю окликнуть Джарада, как он объявляется на пороге, остановившись на миг, когда замечает меня. «Что случилось?» Спрашивает он, закрывает за собой дверь и проходит к столу. «Ничего», — тут же отвечаю я. «Хотела узнать, есть ли какие-то новости. И когда мы сможем отправиться в путь?» Джаред тяжело вздыхает, открывает ящик стола и достает оттуда черную маску, похожую на мою, только без рисунка. «Дьюка и ещё несколько человек были у портала», — сообщает он. Внутренне напрягаюсь, ожидая услышать новость о том, что в наш мир прибыла армия пришельцев, каждая из которых желает моей смерти. «И что там?» Уточняю, стараясь говорить ровно. Судя по пристальному взгляду Купера, у меня не получается обмануть его. Все тихо», — сообщает он. «Ни людей, ни новых тварей». С облегчением выдыхаю. «Отлично, но мы все равно не можем задерживаться здесь дольше». Джаред серьёзно кивает... и достаёт контейнер для линз из того же ящика, что и маску. «Знаю», — говорит он, глядя мне в глаза. «Сегодня мы отправимся в Хартфорд, чтобы связаться с Джексоном и договориться о месте, где он сможет вас забрать. Не могу сдержать улыбку. Наконец-то хоть какие-то действия, но улыбка постепенно угасает, когда я вижу, что Джаред остается таким же грозным. Не то чтобы я ожидала от него ответных положительных эмоций, вовсе нет». Просто его суровость, не уменьшившаяся ни на грамм, начинает напрягать. Будут какие-то трудности? Уточняю на всякий случай. На первом этапе точно нет. Задумчиво произносит он. А вот когда доберемся до Хартфорда, вполне могут возникнуть. Хмурю брови сосредоточено, глядя на него. Но, похоже, Джаред ничего не собирается добавлять. Поэтому я заваливаю его вопросами. А подробнее можно? Что за этапы? Ты сам будешь нас сопровождать? А как же местные проблемы? Купер останавливает меня взмахом руки и смиряет снисходительным взглядом. Да, я сам буду сопровождать вас. С нами отправится еще пара людей из тех, кто в курсе обо мне. За несколько дней моего отсутствия ничего критичного не случится. По поводу этапов: для начала нам нужно выйти из города. Пойдем под землей по красной ветке. Она практически все время ведет в нужном нам направлении. На предпоследней станции придется подняться на поверхность, чтобы не делать большой крюк. «Оттуда продолжим путь по земле». Задумчиво киваю и считаю нужным уточнить. «А почему не проделать весь путь по поверхности?» Джаред отвечает без промедления. «В тоннелях дорога более ровная, так будет быстрее. Кроме того, почти все тоннели, по которым нам предстоит пройти, не завалены и проверены на отсутствие монстров». «Подожди», — вклиниваюсь я. «Что значит «почти все не завалены?» Джаред вздыхает. Есть пара мест, где обрушились своды, но я отправил людей на расчистку. По получившимся коридорам мы без проблем пройдем куда нужно. Некоторое время с сомнением смотрю на него, потом все же киваю. Ему виднее, ведь он живет в этих местах дольше меня. Ладно, пусть так. Когда выдвигаемся? Прямо сейчас. Но сначала возьмем припасы и оружие. Хорошо. Удовлетворенно киваю я и поворачиваюсь в сторону выхода. «Эмили!» — окликает Джаред, и я замираю. Не помню, когда в последний раз он называл меня по имени. Оборачиваюсь и выжидательно смотрю на Купера. В чем дело? Джаред протягивает мне контейнер с линзами. Хмурюсь, но машинально принимаю его. Тебе это пригодится. серьезно заявляет он, отчего моя растерянность только возрастает. Зачем? Спрашиваю недоуменно. Твои люди видели мои глаза? Это не для них. Говорит он и, видимо, заметив, что для меня ситуация яснее не становится, Поясняет все тем же тоном. Рано или поздно вы окажетесь на одной из баз или эвакуированных зон. Тебя увидят военные или кто-нибудь из ученых. Качаю головой, хмуро глядя на него. Не понимаю, думаешь, меня запрут в лаборатории, как тебя? Уверен в этом. Жестко произносит он, от чего у меня появляется желание отступить. Но я этого не делаю. Дядя не позволит. Послушай. Перебивает он, сверля меня непреклонным взглядом. «Ты ошибаешься, если думаешь, что полковник Грант всесилен. Над ним стоят более влиятельные люди. Если захочешь рассказать ему при встрече о своих приключениях, вперед. Но я бы не стал этого делать и никогда бы не снимал линзы в присутствии других людей». Ошарашенно смотрю на него, ощущая странную тяжесть в груди. Мне будто сообщили о предательстве родного человека. «Я не верю, что дядя сделает мне что-то плохое, но в то же время понимаю, что Джаред прав». Дядя там не один. Кроме того, Джексон может доставить нас не к нему, хотя об этом вообще думать не хочется. Смотрю на каменное выражение лица Джарада, даже сквозь линзы вижу бурю в его глазах. Пусть он никогда не расскажет о предательстве тех, кого считал своими, но сейчас, в эту самую секунду, ему не скрыть от меня того, что он испытывает по этому поводу. Некоторое время стою молча. Не могу понять причину, по которой Джаред решил помочь мне. За эти дни ближе мы не стали. В конце концов, произношу на удивление хриплым голосом. «Спасибо. За совет». Джаред коротко кивает, берёт со стола маску, обходит его и молча шагает к выходу, плетой следом, крепко сжимая в руке контейнер с линзами. Чувствую противную горечь, собравшуюся в горле, и огромную тяжесть на плечах, будто на них рухнуло целое здание. Первый коридор преодолеваем молча, когда сворачиваем в ту часть, где остались Джо и Молли, решаюсь нарушить тишину. «Мне нужен мой рюкзак, пистолет и меч. Заберем на складе», — отвечает он, продолжая шагать в сторону импровизированных спален. «По пути нам встречается несколько небольших групп людей, и всем им что-то нужно от главного, поэтому наше продвижение существенно замедляется. До выделенной для нас комнаты добираемся только минут через двадцать. Джо, Молли и ещё трое женщин, живущих здесь, о чём-то разговаривают с искренними улыбками на лицах. Как только мы заходим, разговор мгновенно прекращается. Молли вопросительно смотрит на Джареда. Он жестом дает понять, что все в порядке. Подхожу к своей кровати, беру и надеваю броню, а после подхватываю куртку и маску. Джо тут же поднимается и тихо спрашивает. «Мы уходим?» «Да», — отвечаю я, замечая ее обеспокоенный взгляд, направленный на брата. Джаред в этот момент обращается к Молли. «Отправляйся к Гейлу, он остается за старшего, пока меня не будет. Получишь все инструкции у него». Девушка поднимается с кровати и кивает с деловитым видом. «Поняла». В Вчетвером покидаем спальню. Молли желает нам удачи и уходит к неведомому Гейлу, а мы отправляемся на склад. «Почему Молли не идет с нами?» — уточняет Джорджия. «Тут должен остаться кто-то из тех, кому я могу доверять». Как простую истину сообщает Джаред. «Дальше идем молча». До склада приходится идти довольно долго, не сразу понимая, что мы направляемся в ту самую сторону, откуда пришли сюда несколько дней назад. Выходим на рельсы, и через некоторое время впереди начинает маячить станция, но наша цель лежит чуть ближе. Слева обнаруживается лестница, по ней поднимаемся на платформу и останавливаемся перед железной дверью, окрашенной в светло зеленый цвет. Джаред уверенно берется за ручку, тянет на себя и заходит в помещение. Следуем за ним. Внутри оказывается не так много места, потому что почти все пространство заставлено стеллажами с коробками. Не знаю, для каких целей эта комната использовалась раньше, но уверена, что не для этих. Из-за одного из стеллажей выглядывает Дьюк, коротко кивает нам вместо приветствия. «Мы почти готовы», — сообщает он. Иду за Джаредом к небольшому столику, расположенному у противоположной от двери стены. На нем вижу свой рюкзак, меч и пистолет Картера. С облегчением выдыхаю, когда возвращаю себе оружие. Наконец, перестаю чувствовать себя беззащитной. Открываю рюкзак, чтобы проверить, все ли на месте. Я положил туда воду и еду. Раздается рядом со мной, и я с трудом сдерживаюсь, чтобы не схватиться за сердце. Резко поворачиваю голову и недовольно смотрю на стоящего в двух шагах от меня парня. Это тот самый, что бесцеремонно обшаривал мои вещи при первой встрече. «Не надо подкрадываться ко мне». предупреждаю я и возвращаю внимание на содержимое рюкзака. Внутри и правда находится еда и пара бутылок воды. Достаю скрепленные между собой маски и проверяю спрятанные внутри сердца хакатуре. К счастью, все они оказываются на месте, а вот в бутылке с алкоголем явно убыло. «Прости», — не отстаёт парень. «Я не хотел тебя пугать». Тяжело вздыхаю, достаю пойло, разведенное сердцем хакатуре. «Ты не напугал?» Говорю я и показываю парню бутылку. «Это кто-то пил?» Он хмыкает и подает мне несколько запасных обоим, которые подойдут к моему пистолету. Ричи сделал несколько глотков, но сказал, что это дерьмо невозможно пить. Качаю головой и не удерживаюсь от замечания. Ричи повезло, что тут не яд. Парень снова хмыкает, но я не имею особого желания продолжать общение с этим весельчаком. Убираю обоимы в боковой карман сумки, а бутылку — в основное отделение. Контейнер с линзами отправляется туда же, после этого застегиваю молнию. Проверяю пистолет и засовываю его за пояс джинсов, надевая ножны, располагая катану за спиной и вешаю рюкзак на одно плечо. Поворачиваясь к остальным, Джаред, помогает Джо закрепить на поясе ремень с двумя пистолетами, Дьюк раскладывает припасы по рюкзакам, а парень по-прежнему стоит в нескольких шагах и пялится на меня. «В чем дело?» — спрашиваю напряженно, оглядывая его высокую фигуру, и очень короткие, почти черные волосы. Только тут, понимая, что он совсем молодой, вряд ли старше двадцати, неужели он один из военных, которых Джексон приставил в помощь Джараду? «Жан, помоги мне!» зовет Зюк, и парень отходит, так и не ответив. В течение нескольких минут заканчиваем приготовление, покидаем склад и возвращаемся на пути для поездов метро. «Надевайте маски!» распоряжается Джаред, молча выполняя. Хотя он и сказал, что тут безопасно. перестраховаться никогда не помешает. Думаю, ему, как и мне, не надо напоминать о том, чем грозит нахождение в темноте без маски. Повторно переживать что-то подобное я не желаю. Уверена, Джаред едва ли не в единственный раз, но согласился бы в этом со мной». Дьюк включает фонарик и идёт первым, освещая дорогу. За ним шагают Джаред и Джорджия, они о чем то тихо разговаривают. Судя по обрывкам фраз, речь идет о Джексоне, Проходим мимо платформы, на которой когда-то люди ожидали прибытия поезда, чтобы отправиться по одним им известным делам. Постепенно углубляемся в тоннель. Замечаю несколько ответвлений, но, судя по всему, они нас не интересуют, потому как мы продолжаем движение строго по рельсам. Хотя и не в буквальном смысле. Справа от пути оказывается достаточно места, чтобы можно было идти с комфортом. Слышу шаги Жана, который следует за мной чуть ли не по пятам, хотя вряд ли может хорошо видеть дорогу, так как свет от фонарика практически не достигает нас. За час пути минуем всего одну станцию, платформа которой, оказывается, завалена каким-то мусором и костями. Запаха разложения нет, что наводит на мысли о том, что тела обглодали полностью и довольно давно. Хмурю брови, ускоряя шаг, чтобы догнать Жарода, Он поворачивает голову и вопросительно смотрит на меня. в Кивком указываю на россыпь костей и интересуюсь. «Так и должно быть?» «Что там?» Тут же спрашивает Джо, поворачивая голову в указанном направлении. Не знаю, хорошо это или плохо, что она не может видеть всей картины. «Ничего», — говорит ей Джаред, после чего поворачивается ко мне. «Да, думаю, все это осталось с первых дней после вторжения. Но здесь давно нет монстров. Люди вытеснили их и перекрыли входы в тоннели». Киваю, но продолжаю хмуриться. Ему не удалось меня убедить. Некоторые твари дорастают до таких размеров, что их не остановит даже толстое бетонное перекрытие. Вспомнить хотя бы стену, которую строили вокруг аномалии, и как ее одним махом разрушили монстры. «Сколько еще впереди станций?» «Уточняю я, прежде чем отойти». «Семь», — коротко отвечает Джаред. «Значит, идти примерно столько же часов. При условии, что расстояние между станциями приблизительно одинаковое, возможно, дорога отнимет больше времени». с учётом привалов. Вновь сбавляю шаг, оставляя брата и сестру в относительном уединении. Краем глаза замечаю, что Жан равняется со мной и идёт рядом, периодически бросая на меня любопытные взгляды. Вновь по необъяснимой причине начинаю раздражаться. Что им от меня надо? Послушай, Жан. Начинаю я, он заговаривает секундой позже. Я хотел извиниться. Едва не сбиваюсь шага при этих словах. Удивленно смотрю на парня и не могу удержаться от вопроса. «За что?» — Жан пожимает плечами. «За наше поведение при первой встрече. Дядя обычно не ведет себя с женщинами так грубо. но ну, а вы появились словно из ниоткуда, да еще и были вооружены не совсем обычно. Мало кто ходит с мечом, знаешь ли. Даже те, кто прошли обучение, предпочитают более привычный огнестрел». Он указывает на висящий перед животом автомат, пару секунд раздумывая над тем, что он сказал. «В данный момент я больше не испытываю раздражения. Тебе не за что извиняться?» Говорю я, а после короткой паузы уточняя: «Выходит, дьюк твой дядя?» «Да», — с улыбкой подтверждает Жан и охотно продолжает болтать. «Он брат моей мамы. После того, как началось вторжение, мои родители погибли. Дядя позаботился о моей безопасности и определил на одной из эвакуированных зон. Там я вызвался добровольцем, специальное подразделение для гражданских, владеющих оружием, чтобы в будущем защищать невинных от опасности». Дядя иногда заглядывал, чтобы проверить мои успехи, а около месяца назад предложил мне отправиться с ним на секретное задание майора Купера. Понимая, что с улыбкой слушала его болтовню ровно до этого момента. «Что?» — переспрашиваю, едва не закашлявшись от собственной поспешности. «Что?» — недоуменно переспрашивает Жан. «Ты сказал майор Купер?» — нетерпеливо поясняю я. «Джексон теперь майор?» «А, это! Да, насколько я понял, новое звание он получил совсем недавно». «Искренне улыбаясь, Я рада за Джексона, и при встрече обязательно поздравлю его с повышением». Смотрю в спину Джареда, и улыбка медленно сползает с лица. «Не думаю, что его гложет зависть по поводу того, что брат стал майором, а сам он навсегда останется дезертиром. Зато Джаред жив и свободен». «Так вот», — продолжает Жан прерываемые мысли, — «сначала мы добирались до лаборатории через самую настоящую мясорубку, а потом устраивали побег для будущего главного. Дюмонт!» Строго обрывая Джаред, притормозив и на несколько мгновений обернувшись, Джо при этом с любопытством смотрит на Жана. Уверена, она хочет узнать подробности о освобождении Джареда не меньше, чем я. Щеки Жана краснеют, и он поспешно кивает. Понял, главный молчу. Удивленно смотрю сначала в спину отвернувшегося и как ни в чем не бывало продолжающего путь Джареда, а потом и на Жана, спрашиваю понизив голос: Ты участвовал в организации побега? Да. Также тихо подтверждает он и опасливо смотрит на Купера. «Не рискую расспрашивать подробнее, хотя мне безумно любопытно, как все прошло. Думаю, Джаред не обрадуется, если услышит тему нашего разговора. Поэтому я спрашиваю о другом. Твоя фамилия Дюмонт?» Жан с грустной улыбкой и поясняет. «Мой отец был французом, отсюда и имя. Мама обожала все, что связано с этой страной». Он погружается в свои мысли, и я тоже молчу. «Вспоминаю своих родителей». Надежду встретить маму я потеряла давным-давно. Уверена, она погибла в самом начале разразившегося хаоса. Стоит признать, что образ жизни, который она вела, не позволил бы ей продержаться слишком долго. Иначе дядя Майк нашел бы ее. К моему удивлению, сейчас я почти спокойно воспринимаю мысль о том, что лишилась и мамы, и папы. Нет, боль потери никуда не делась. Но я не могу позволить себе продолжить страдать и убиваться. Как бы это ни звучало, у меня нет на это времени. Если я сама хочу выжить, то должна продолжать борьбу». Примерно через час пути в однообразной обстановке впереди появляется то, что выбивается из общей картины. Первый завал, о котором упоминал Джаред. Он образовался сразу после очередной платформы. Огромный кусок потолка рухнул на рельсы, завалив большую часть путей. «Здесь вообще можно попасть на ту сторону?» Сомнением спрашиваю я, оглядывая груду обломков, не вижу при этом, чтобы кто-то расчищал завалы. Это хоть безопасно, тут же следует вопрос от Джо. Сейчас разберемся, уверенно говорит Джаред, и вместе с Дьюком направляется к обвалу. Мы втроем остаемся на месте, поднимаю голову и осматриваю своды. По виду, вроде ничего не должно рухнуть, но я в этом не специалист, наблюдая за тем, как Джаред и Дьюк осматривают завалы. Судя по их напряжённым спинам, что-то не так. Отхожу от Джои и Жана и направляюсь к ним. «В чем дело?» — спрашиваю, ощущая нарастающее беспокойство. «Тут не пройти», — объявляет Джаред. «Да неужели? Но это и так было понятно». Купер бросает на меня свой коронный раздраженный взгляд. «Путь должны были расчистить», — поясняет Дьюк, не отрываясь от разглядывания от того, что осталось от потолка. Пару дней назад для этого сюда отправилось несколько человек. «Может, их завалило?» — предполагает Жан, при этом отступая на пару шагов назад и утягивая за собой хмурую Джорджию. Джаред отрицательно качает головой. «Нет, все выглядит точно так же, как и в тот день, когда я был здесь впервые. Куда тогда делась группа?» — озабоченно спрашивает Зюк и оглядывается, словно ждет, что люди сейчас объявятся. «Отлынивают?» — предполагаю я, осматривая пустую платформу. «Нет», — снова отрицает Джаред. Отряд пошел добровольно, никто их не заставлял. Пару минут напряженно переглядываемся. Чем дольше мы вот так стоим, тем сильнее мне все это не нравится. В конце концов, не выдерживаю и спрашиваю. «И что будем делать? Разбирать завал?» Джаред отвечает своим любимым словом. «Нет, это отнимет слишком много времени. Поднимемся на поверхность и продолжим путь. Далее попробуем найти следующую станцию и спуститься там». Купер отходит от завалов и шагает в сторону платформы. Забирается на нее и подает руку Джо. Жан в это время помогает подняться мне. «Если выход окажется завален, нам придется вернуться?» — спрашиваю я, обернувшись в сторону тоннеля. Слышу вздох Джареда, но ответа не следует. Закатываю глаза. Хотя чего я ожидала? Купер остается собой в любой ситуации. Пока Джаред и Дьюк исследуют указатели, решая, в сторону какого эскалатора нам отправиться, я выбираю ближайший. Посмотрю, может, наверху тоже есть завалы. Тогда выбор будет очевиден. Прислушиваюсь к тихим голосам мужчин и шагаю по ступенькам. Ближе к концу лестницы интуитивно замедляю шаг, не сразу понимая, что не так. Чувствую противный сладковатый запах, который невозможно спутать ни с чем другим. Тошнота мгновенно подкатывает горлу, и я замираю на последней ступеньке. Глазам открывается картина, которую я не хотела бы видеть никогда в жизни. Светлые стены и пол залиты кровью. Она повсюду, будто кто-то поливал все вокруг из шланга. А еще кости, куски плоти и внутренностей. Прямо передо мной лежит женская рука с отсутствующими тремя пальцами. Пячусь назад, хватаясь за перила, чтобы не свалиться с лестницы. «Что там?» — откуда-то издалека доносится голос Жана. «Ответить не успеваю. Внимание привлекает движение». возле рамки металлоискателя, валяющегося с противоположной стороны от эскалатора. Если бы неспособность видеть в темноте, я бы не заметила это. Мгновение, и монстр выпрямляется в полный рост, шумом втягивая носом воздух. «Бегите!» — во всю силу легких кричу я и разворачиваюсь. «Скорее!» — Хватая за пистолет и несусь по лестнице, спиной ощущая опасность. Позади раздается невообразимый грохот, но я делаю вид, что ничего страшного не происходит, и продолжаю бежать, перепрыгивая через две ступеньки. Сквозь грохот позади и свое шумное дыхание слышу крик Джареда. Он подталкивает Джо и отдаёт распоряжение Дьюко и Жану, чтобы те уводили ее к противоположной лестнице, а сам берется за автомат. Спрыгиваю с последней ступеньки и резко разворачиваюсь на шум приближающихся шагов. Продолжаю пятиться назад, наблюдая за тем, как неуклюжий из-за габаритов монстр пытается спуститься на платформу. И хотя он не слишком крупный, примерно с меня ростом, но за счет брони, когтей и выпирающих зубов выглядит все равно внушительно. Он издает грозный клёкот и открывает пасть, глядя точно на меня. И я понимаю одно. Он выбрал первую цель. Скидываю руку с пистолетом, Стреляя в тот момент, когда тварь совершает прыжок, чтобы преодолеть неудобные для нее ступеньки. Из-за смены траектории движения пуля попадает в броню и рикошетит куда-то в сторону. Машинально втягиваю голову в плечи, пригибаюсь и стреляю еще раз. Одновременно с этим раздается автоматная очередь. Она эхом разносится по всему пространству и больно бьет по ушам. Пули одна за другой попадают в уродливую физиономию, все еще находящегося в полете носителя. Секунда. и тварь падает прямо у моих ног. Трачу несколько мгновений, чтобы прийти в себя. Убираю пистолет и легко вынимаю меч из ножен, ожидая того, что неминуемо последует далее. Внимательно слежу за тем местом, где недавно была клыкастая пасть, а теперь красуется тошнотворное кровавое месиво. Демон появляется столь стремительно, что я едва не упускаю этот момент. Взмахиваю катаной точно так же, как это когда-то делал Картер. К моему удивлению, получается с первого раза. Разрубленное пополам тельца самца хакатури стихим шлепком падает у моих ног. Опуская голову и смотрю на дело своих рук, синее сердце ярким пятном выделяется на фоне черных внутренностей демона. Преодолевая брезгливость, наклоняюсь и поднимаю трофей. Это сердце первое, добытое мною самостоятельно и честным способом. До этого приходилось только красть или получать в подарок. Обтираю кристалл, прячу его в карман и оборачиваюсь. Джаред стоит в нескольких шагах справа от меня. Дуло его автомата все еще направлено в сторону лестницы, а рука в куртке залит кровью. Глаза расширяются от изумления. «Ты ранен?» — Изумленно восклицаю я. «Рикошет», — безразлично отвечает он, продолжая смотреть туда, откуда явился монстр. «Рикошет?» — «Но он ни разу не промахнулся, а это значит...» Быстро оглядываюсь, но наверху больше никого нет. «Надо уходить», — говорит Джаред. Поворачиваюсь и вижу, что он переводит внимание на завал. Делаю то же самое. До слуха доносится тихий клёкот, от чего я напрягаюсь сильнее прежнего. Похоже, там есть как минимум один монстр, а значит, отныне тоннели небезопасное место. А еще, хоть и не специально, но я ранила Джареда. Вот же черт!